В следующий раз, придя в замок, он рассказал, что слышал, как на острове чьи-то молодые голоса пели под аккомпанемент лютни. Он не знает, то ли ему все это пригрезилось, то ли на самом деле происходило. Так или иначе, это было прекрасно. Фернан и Жильберта не раскрыли свои тайны. Держась за руки, они улыбались и были счастливы. Спустя два дня Жильберта уехала в Сен-Вигор. Глава шестая. Рассудок и чувство. Жан-Жак пришел к убеждению, что мсье Жерарден искренне желает ему добра. Он все чаще бывал в замке, проводил там два-три вечера в неделю. Он благосклонно выслушивал вопросы мсье Жерардена о сокровенном смысле некоторых мест из его произведений и отвечал терпеливо, иной раз пространно. Маркиз заказал для книг Жан-Жака чудесные переплеты, причем в каждую книгу были вброшурованы чистые страницы. На этих страницах он записывал толкования Жан-Жака, порою вводя в заключение изящными греческими буквами «Аутос эфа» — собственные слова учителя. Случалось, что Жерарден рассказывал Жан-Жаку о своих делах. Как-то вечером... Он горько жаловался на принца Конде, за которым королевская егермейстерская канцелярия признала право, как за принцем крови, охотиться во владения Жерардена. «Крестьяне», — горячился маркиз, — «попросту плачут. Такой огромный урон это им наносит». Ягеря принца неоднократно стреляли в крестьян маркиза, пытавшихся отгонять дичь от своих полей. Он всегда возставал против такого превышения королевских привилегий, сказал Маркиз и привел эпизод из жизни Фернана, когда тот был еще ребенком. Однажды, много лет назад, принц объявил, что будет сюда на охоту, и Маркиз, желая избежать необходимости принимать его, уехал, приручив своему маленькому графу, в те поры 12-летнему мальчику, выполнить долгости приимства. Фернан появился за столом принца лишь к десерту, и когда принц предложил ему угоститься отборнейшими фруктами, ответил «Благодарю, монсеньор, я здесь у себя дома и уже приказал подать мне». Жан-Жак очень понравилась эта история. «Гражданское мужество», — сказал он, — «встречается реже, чем воинское». Фернан покраснел. В другой раз, когда Жан-Жак казался маркизу особенно расположенным к откровенной беседе, он спросил Что в сущности произошло с польской конституцией, которую вы написали для нашего друга, графа Вильегорского? Почему были опубликованы только отрывки из нее? Польская конституция. Руссо принадлежал проект реформы государственного устройства Польши. Соображение по поводу правления в Польше, 1771 год. Проект был написан по предложению графа Вильегорского, представлявшего интересы польской шляхты. Руссо при этом получил неточные односторонние сведения о положении в Польше. В частности, он не учел, что антимонархические настроения шляхты носили консервативный характер. Жан-Жак нахмурился. «Граф мне не друг», — ответил он и пояснил, — «выдержки из Конституции были опубликованы преждевременно и в искаженном виде, и это дало повод к новым преследованиям». «Я не знаю, виноват ли в том граф, но я, во всяком случае, не давал согласия на публикацию». В тот вечер Жан-Жак привел с собой своих дам. Кроме мадам Левецер, с равнодушной и отведавшей от разных ябств, все смущенно молчали. «Мадам Левецер хорошо знала закулисную сторону этого дела. Именно она-то и выдала кое-кому копию знаменитой рукописи. Польский граф ничего не знал об этом. Ее тогда щедро вознаградили». «Уважаемый зять, этот чудак, по всей вероятности, преувеличивает последствия». Тем временем Жан-Жак мрачно продолжал. «Все равно Вильегорские, его приверженцы, не могли бы провести мою конституцию в жизнь. Мои положения воплотить в действительной задачи трудное, почти неразрешимое, ненужная была работа. Да и создание корсиканской конституции — напрасная работа. Еще не наступило время для воплощения моих политических положений в практические законы. «Сейчас это лишено всякого смысла», — повторил он гневно, — «демократия не устанавливается путем указов». Да и создание корсиканской конституции. По просьбе двух корсиканских политических деятелей Руссол дал согласие написать проект конституции для свободного государства Корсика и начал работу над ним в 1765 году. Руссо даже лелеял планы переселиться на Корсику. Смотри Исповедь, часть вторая, книга 12.